Его сосед по комнате, Саша Ермелов, молоденький лейтенант, негромко посоветовал Варавину: Поглядите дело Уфимцева, его вел квицине в позапрошлом году. Гад высшей марки, с анонимки на нимке похож на его. Пусть лечат почерки. Он, я помню, говорил Гиви, что мол, кепи аэродромы и в Москву пробрались. Нация жуликов, у них деньги на кустарниках растут, поработали бы, мол, как мы. А Гиви ему ответил, что грузинский марганец, чай, виноград. Черноморское побережье и автомобилестроение вносят вполне весомый вклад в бюджет Родины. Нахлебником себя считать не может, отнюдь. Кипи-аэродром не тогда врезался в память, вот в чем дело. Пока дело у Фимцева удалось поднять из архивов, Варавин положил на это 7 дней, хотя, если бы не требовалось 9 подписей, можно, нужно, черт возьми, было бы ограничиться одним, Квициня был задержан в нетрезвом виде и уволен за полным служебным несоответствием.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 спросил Квециня. «Лиза Нарышкина», — ответил Воравин. Помолчав, Квицине спросил, «Ты Ольге звонишь?» «Нет, ты же любишь ее, поэтому и не звоню». Квициния был единственным, кто знал о трагедии Ивана. Ему пришлось это узнать по неволе, потому что никто, кроме него, не мог установить истину. Помог навык детектива. Воравин влюбился в Ольгу, как только познакомился с ней.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 Нижний ящик, в котором хранилась корреспонденция, был открыт. В руках у нее была связка писем от Лизаветы. «Настоящие мужчины», — сказала Оля. «Перед свадьбой уничтожают письма и фотографии любовниц». «Лизавета мой друг, я не скрывал этого и расстался с ней задолго перед тем, как увидел тебя. А вот рыцарь в чужих письмах дурной тон». «Я считала, что когда мужчина и женщина живут вместе, нет ничего чужого, общее. Ольга поднялась, набросила на плечи плащ и ушла.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 «Моральное нездоровье. Психопатия». Вот тогда-то он снова позвонил Гиве Квицине и рассказал ему все без утайки. Тот не появлялся неделю, потом пришел с коньяком и плавленными сырками. «Иван, соли, что-то случилось. Она всецело верит сумасшедшей бабе. А там не сдается мстит тем, кто счастлив, красив и умен. Что бы ты ни говорил, как бы ни молил, ничего не поможет. Разве что дай взятку этой самой тонкие.